Глава двенадцатая Два из трех резюме я сразу же отмел, потому что соискатели не подходили мне ни по уровню, ни по способностям. Но вместо них сразу прилетело еще одно. Похоже, среди невысоких уровней довольно серьезная конкуренция за место. Хотя это и так было понятно, учитывая, сколько хлама я перелопатил перед тем, как разместить вакансию самостоятельно. Что ж, я быстро просмотрел полученные резюме снова и решил просто вызывать соискателей на собеседование по двое за раз. Мой первый выбор пал на вампиршу Серафину Ноктхейвен и гоблина Гриммара Чернодыха. Первая была всего лишь первого боевого уровня, но зато оказалась вампиршей, а они почти всегда стоили дорого. А гоблин заинтересовал боевой специализацией. Он был не обычным воякой, а темным шаманом да и по уровню подходил. Наученный горьким опытом, я уже не собирался приглашать их в свой тронный зал, так что назначил встречу прямо у входа в подземелье. Не слишком презентабельно, но зато безопасно. Правда, через пару минут получил встречный запрос от Серафины. Она напомнила, что является вампиром, а на улице всего еще день, поэтому попросила позволить ей телепортироваться куда-то в пределах подземелья. Да, как-то об этом я не подумал, но решил проблему, поменяв место встречи на самую дальнюю от жилых комнату в защитном лабиринте. Вопреки ожиданиям, первый в ней появился гоблин. Признаюсь, я ожидал увидеть кого-то вроде орка-трусанюха, ну там шкуры, амулеты и прочие элементы дикости. Но он оказался одет даже приличнее меня. На нем был классический костюм-тройка, да и прическа тоже отличалась аккуратностью. О том, что он гоблин, говорили только характерное лицо с большим крючковатым носом и острыми зубами, большие уши и землистый цвет кожи. Впрочем, в этом мире все гоблины такие, и я зря удивляюсь. «Добрый день!» — подчеркнуто вежливо приветствовал он меня. «Какие у вас ко мне вопросы?» От его тона у меня почему-то возникло чувство, что это я нахожусь на собеседовании. Расскажите о ваших боевых способностях. Попросил я его. «В основном я работаю с тотемами», — начал он. «В моем арсенале их несколько видов. Один накладывает деморализующую магию в радиусе действия. Другой, наоборот, повышает шанс уклонения у союзников. Третий атакует ловушками-лезвиями. А четвертый и последний выпускает волну огня. Большую сразу заинтересовался я». Примерно десять сантиметров. Ну, неплохо для восьмого уровня, наверное. А что насчет другого оружия? Я предпочитаю не вступать в бой лично. Разочаровал меня он. Даже при большой необходимости. Именно так подтвердил он. Обычно я четко оговариваю каждый пункт своего контракта. Что же я не могу винить его за принципиальность и серьезный подход к делу? Но работать с ним явно будет непросто. Особенно в атмосфере постоянного хаоса, которое захватило мое подземелье. Есть немаленький шанс, что в экстренных ситуациях он начнет занудно тыкать мне в лицо контрактом. Однако сразу отметать его кандидатуру я не стал. Все-таки его способности выглядели довольно интересными и полезными. К тому же он выглядел вполне компетентным. А после общения с Тинекостом этого мне сильно не хватало. Наконец появилась и вампирша, и при взгляде на нее я невольно расплылся в улыбке. Серафина была настоящей роковой красоткой. Алое платье с большим вырезом в районе груди обтягивало очень аппетитные формы, а ярко накрашенные губы притягивали взгляд. Все это на контрасте с бледной кожей и длинными черными волосами делало ее очень привлекательной. «Рада приветствовать вас, владыка!» Склонилась она в легком реверансе. Приятно, красивая и к тому же воспитанная. Правда, когда она заметила гоблина, ее взгляд на секунду изменился на брезгливый, но она быстро взяла себя в руки. «Что вы можете рассказать о ваших способностях?» — спросил ей ее. «Я вампир», — с гордостью сказала она. «Наша раса всегда славилась талантами в самых разных областях». Я яркий ее представитель. В вампиров, пожалуй, есть лишь один единственный недостаток. Это то, что мы не переносим солнечный свет. В остальном мы отличные бойцы и прекрасные маги. Не сомневаюсь, — ответил я. А конкретнее, что умеете именно вы? На ее губах заиграла обольстительная улыбка. Она подошла ближе и словно специально заняла позицию при которой свет от факела падал прямо на ее разрез, привлекая к и без того заметной пышной груди еще больше внимания. Я, как вампирша и представительница древнего рода Ноктхейвен, обладаю целым спектром самых разнообразных талантов. Кроме того, мой род всегда отличался верностью. Каждый в моей семье бесконечно лоялен к темному лорду, с которым заключил контракт. Удивительно, как оно умудряется говорить так много и при этом ничего не сказать по существу. «Серафина, могу я спросить, сколько вам лет?» «Это не очень приличный вопрос», — мягко пожурила она меня. «Ну, я вам, разумеется, скажу, но не пятьсот тридцать один год. Но поверьте, для вампира это сущая безделица». «Так-так, пятьсот -так, с лишним лет и первый уровень. Интересно». «А, как часто вы умирали, или это тоже неприличный вопрос?» «Что вы?» — с готовностью ответила она. «Я вообще никогда не умирала». «Тогда чем же вы занимались все эти пятьсот лет?» — не удержался я. «Почему у вас до сих пор первый уровень?» «Никакой уровень не заменит опыт веков», — гордо заявила она, опять ничего не объяснив. «Ладно, так мы можем продолжать бесконечно». Я отпустил с собеседования обоих со словами, что обязательно напишу им, когда определюсь. Хотя, может быть, Серафину и стоило сразу отфутболить. Но очень уж меня привлекала ее раса. Может, удастся заставить ее нормально качаться. Дальше собеседования потянулись одно за другим. Так же, как и увеличивалось количество откликов на мою вакансию. Часть этих обесед даже не стоит упоминания. Но вот еще несколько соискателей все-таки сумели меня заинтересовать. Одним из соискателей оказался полуэльф по имени Ларион Ноктской. Это был высокий молодой человек со смазливым лицом и, что называется, со взглядом горящим. Он прямо с порога начал предлагать мне какие-то идеи. «Знаете, я когда здесь появился, то сразу понял, чего не хватает этому залу. Это ведь ваш защитный лабиринт, верно?» Он должен внушать ужас, а здесь слишком светло. Я думаю, что стоит убрать все факелы, и по углам посадить светящиеся грибы». «Давайте обсудим это после. Расскажите сначала о себе», — предложил я ему. «Ну, я хороший лучник. У меня острое зрение, и я неплохо вижу в темноте. Я активно пользуюсь самыми разными стрелами, в том числе огненными. Кстати, а почему вы так настойчиво хотели именно претендента с огненными заклинаниями?» В условиях пещеры гораздо более эффективными могут стать ледяные стрелы, а может быть даже опутывающие, ведь драться приходится в замкнутом пространстве, где не так просто держать противника на расстоянии. Я задал ему еще несколько вопросов, и на все он отвечал подобным образом, быстро переходя от ответа к каким-то советам и нудным объяснениям. Многое из того, что он говорил, было вполне разумным, но я успел утомиться уже даже от одной беседы. У Элариона было особое мнение обо всем. Начиная с того, как следует вести бой, и заканчивая тем, какой ковер должен лежать в тронном зале. Мне точно понадобится время, чтобы обдумать, хочу ли я видеть его рядом с собой постоянно. Следующей достойной внимания была огненная магичка Лана Энвер. Еще одна рыжая девчонка, хотя и с более светлым оттенком волос, чем у Анимоны. И в отличие от Дриады, Лана была совсем уж коротышкой. Сантиметров сто пятьдесят, не больше. Зато гонору оказалось хоть отбавляй. Да, разочарованно протянула она прямо с порога. «Как-то у вас бедновато». «Это не жилые помещения», — сдержанно ответил я ей, хотя, если честно, то с жилыми все не намного лучше. Но говорить этого я уже не стал. «Это, кстати, тоже странно». Первый раз встречаю тёмного лорда, который проводит собеседование в какой-то дыре. Я вас не держу. Но нет, я только пришла и готова рассказать о себе. Я огненный маг седьмого уровня. Да, это немного меньше, чем вы хотели, но у меня по-настоящему мощная специализация. И даже сейчас я очень сильна, а с каждым уровнем буду становиться всё полезнее». «Правда, и условия контракта придется пересматривать каждый уровень, хочу вас предупредить». «Обычно контракт пересматривается раз в пять уровней», — возразил я, так как уже немного разбирался в том, как здесь все происходит. «Ну хорошо, я могу согласиться на каждые два уровня, но не больше. Все равно я отобью стоимость каждого золотого, что вы мне заплатите. Но мне нужна гарантия, что вы обязательно отстроите алтарь душ в следующем месяце». «Я хочу это тоже включить в договор». В общем, к концу разговора я уже понимал, что с ней будет трудно. Но когда мы обсуждали ее магию и способности, она показалась мне очень способной девушкой. В общем, если бы не ее запросы и манера себе вести, то это был бы идеальный вариант. И последним из тех, кто мне запомнился, стал орк Громок Железнорук. Он мне почти вернул веру в расу орков после Урглока. Простой, как три рубля, но с виду толковый. В нормальных тяжелых доспехах, да и двуручный топор, что висел у него за спиной, он содержал в хорошем состоянии. Кроме того, он отличался удивительной скромностью. «Простите, владыка, я знаю, что вы искали не только воина, но еще и немного мага. А и я сказать сказать, так топором махать и умею. Но махай им хорошо, честь слово». «Зарплату много не возьму, раз уж так. Можете мне платить меньше, я не против». Он почесал затылок и добавил. «Главное, чтобы было где жить, да что поесть. Овощи я янь капризный, честь слово. «И насколько меньше ты готов взять?» «Да мне и тысяч хватит, что-то мне много не надо». «Вот уж с кем, наверное, будет работать проще простого». Но он и правда был обычным рубакой восьмого уровня, без особых перспектив в каком-то интересном развитии. С другой стороны, деньги сэкономить можно, это, конечно, тоже привлекало. Но я и правда хотел кого-то с огненным заклинанием не просто так, а потому что планировал, в буквальном смысле слова, выжечь долбанных клопов из своего подземелья. Какой-то другой идеи, как быстро и просто с ними справиться, у меня пока не было. И Громок в этом мне явно не поможет. В любом случае придется как-то определиться, не нанять хотя бы одного из этих пяти кадров.